Деблиссак молчал. Его глаза двигались, как у рыбы, но он ничего не мог из себя выдавить. Тогда господин Гордий пробежал глазами первые несколько строк. Дальше он мог не читать. Письмо выпало из его рук. Он заглянул в бездну низости и подлости и едва устоял на ногах. Но вскоре гнев, презрение и негодование вернули ему силы. «Негодяй, подлец, да я тебя...» Господин Горди занес было руку для удара, но вдруг остановился и со страшным спокойствием, от которого де Блессака затрясло еще больше, сказал. «Нет, ударить его — это значит замарать свою руку. Не коснуться щеки предателя должна моя рука, а пожать благородную руку». Решившуюся мужественно сорвать маску с изменника и подлеца. Сударь, я готов дать вам удовлетворение. Впустите. Я. Пустите. Он не смог закончить. За дверью послышались голоса, и в комнату вбежала, отталкивая слугу, пожилая женщина, взволнованно повторяя: Пустите. Я говорю вам что мне необходимо видеть вашего господина немедленно. Ну я же говорю, у него посетитель. А мне, мне немедленно. Что немедленно? Это ему надо больше всего. Услыхав этот голос и увидав эту бледную, заплаканную и испуганную женщину, господин Гордис забыл о деблесаке, родене, о гнусном предательстве и со страхом отступив назад, вскрикнул. Госпожа Дюпарк, вы здесь? Что случилось? Ах, сударь, страшное несчастье. Что? Маргарита? Она, она уехала, сударь. Уехала? Маргарита уехала? Все открылось. Ее увезла мать третьего дня, сударь. «Маргарита уехала! Это неправда! Меня обманывают! К ней! К ней!» И ничего не слушая, он выбежал, как помешанный, из дому вскочил в карету, которая ждала господина Деблесака, и крикнул кучеру «Быстрей в Париж! Во весь дух!» В это время господин Роден, не ожидавший такого быстрого ухода, направился к своему фиакру. Но вдруг он остановился и вздрогнул от радостного изумления. Господи, как мне сегодня везет! Смотрите-ка, кого мы видим в одном из флигелей дома. Это же маршал Симон со своим отцом, мастером с фабрики Горди. А! Видимо, их что-то задержало И отец с сыном еще не успели ни о чем поговорить Это очень хорошо Куда ехать, господин? Приближается огромная разъяренная толпа о, о, о. Пока еще есть возможность проехать мимо Прекрасно, прекрасно В Париж самой короткой дорогой ага. Прекрасно, одно другого лучше Только бы моему посланнику удалось найти и уговорить малютку Махровую Розу.